Глава 25. Приехав в отель Хапаранды, полковник Кемпайнен спросил портье, не оставляли ли для него корреспонденции. В отеле Корпела так и не появился. У полковника зародилось мрачное подозрение. Вдруг остальные уже лежат на дне Ледяного океана, погребенные заживо в дорогом туристическом автобусе. Исполненный грустных мыслей, полковник оплатил двухместный номер и попросил Уулу отнести туда багаж. К вечеру выяснилось, что полковник волновался зря. Автобус Корпилы въехал во двор отеля, и нижнее фойе заполнила толпа веселых людей. Встреча была радостной. Самоубийцы наперебой хвастались неделей норвежского отпуска. Они выглядели здоровыми и отдохнувшими, о смерти даже не упоминали. Проректор Паусари крепко обняла полковника у всех на виду. Реланен отступил в тень, а Кемпайненспуусари отправились в город на прогулку. Они ознакомились с невзрачным кладбищем Хапаранды. В отличие от финских кладбищ, здесь не было ни одной могилы героя. На следующий день полковник по дешевке продал свою машину какому-то спекулянту из Торнио. Машина ему все равно больше не понадобится, пора от нее избавиться. В Хапаранде закупили провизию и все необходимое, а именно 33 полотенца, 33 расчески и 33 зеркала, 15 помосков, 200 пар колготок, 70 килограммов картофеля, килограмм крема для обуви и 1000 сосисок. Сухопутный капитан совершил набег на шведскую алкогольную сеть «Систембо Лагет», где приобрел 100 бутылок вина и 12 упаковок пива. Полковник все оплатил. Во второй половине дня отправились дальше на юг. Начался дождь, который разогнал туристов. Машин стало мало, дорога шла легко. Корпила и Фельдфебель в отставке Корванен по очереди вели автобус по территории Швеции, а ночью прибыли в Мальмю. Агрессивный оптимист Сеппо Сорьянен взял на себя заботу о развлечениях. Он без конца читал в микрофон свои стихи и рассказывал забавные истории. В южной части Стокгольма Соринен признался, что написал книгу для детей, которую издатели отвергли, хотя, по его мнению, тема была интересная, а сама история рассказана блистательно. Ему разрешили прочесть ее. В это самое время шведское радио зарядило «Тяжелый рок», который никто не захотел слушать, как и спортивный репортаж по другому каналу. Сорьянен сообщил, что написал книгу пару лет назад. В какой-то газете ему тогда попалась статья о том, что за последнее время условия жизни белок в Финляндии резко ухудшились. Расплодившиеся стервятники уничтожали беличье племя. Шишек стало меньше. Есть, конечно, еще орехи, но лишайников в лесу уже не найти, а ведь это основной материал для строительства дупла. И все из-за плохой экологии. Уже вся Южная Финляндия осталась без лишайников. Еще большее беспокойство вызывала ситуация в Восточной Лапландии, в области Сала и на мысе Кола, из-за промышленных отходов. Белкам с мыса коула приходилось выкладывать свои дупла корой можжевельника. На окраинах крупных поселков зверьки догадались вместо лишайника использовать стекловату, которую находили на стройках. Но эти заменители по своему качеству уступали натуральному лишайнику и теперь бельчата дрожали от холода во влажном и вредном для здоровья дупле. К тому же стекловата могла вызвать у бельчат рак легких. Белки, к сожалению, пока не научились оклеивать стены обоями, хотя обойных обрезков могли бы найти сколько угодно. Дядюшка Сорьянен начал серьезно обдумывать проблему беличьего жилища как тему художественного произведения. Внезапно ему в голову пришла блестящая мысль написать об этом детскую книжку. Он решил, что статью должен прочитать 50-летний паромщик и рыболов Яоко Ланкинен, который в свое время женился, завел двоих детей и овдовел. Дети выросли, у Ланкинена теперь было достаточно денег и, вдобавок ко всему, много свободного времени, особенно длинными зимними вечерами. Ланкинен был человек доброй души, жил один на берегу большого озера и умеренно интересовался экологией. Яко Ланкинен обеспокоился судьбой несчастных бельчат и стал думать, как улучшить условия их жизни. Он принялся выяснять, можно ли заменить лишайник каким-нибудь другим материалом. Но ученые ответили, что настоящий природный лишайник — единственный подходящий материал для обустройства дупла. Вот только он перевелся в лесах Финляндии. Его, конечно, можно специально для белок выращивать искусственно, однако... Паромщик Яко Ланкинен вспомнил, что лишайник в больших количествах растет в Сибири, но не везде, а лишь там, куда еще не добралась промышленность, убивающая природу. Он поехал в экспедицию за Урал и лично в этом удостоверился. Заодно он подружился с местными жителями и посвятил их в свою идею закупать в больших количествах лишайник. Он пытался их заинтересовать в предприятии, обещая заплатить за мох вожделенной западной валютой. В зимнее время в Сибири полным-полно праздно шатающихся деревенских жителей, так почему бы не привлечь их для сбора лишайника? Но все оказалось гораздо сложнее. Пришлось изобрести инструменты для сбора мха, выдержать долгие бумажные баталии с разными инстанциями и, наконец, раздобыть через отдел внешней торговли разрешение на закупку мха. Я, Ланкинен возвратился в Финляндию, чтобы решить этот вопрос и найти источник финансирования. Ланкинен принялся за работу. Договорился со спонсорами, заключил необходимые соглашения, обзавелся связями. Наконец-то проект сдвинулся с места. В Сибири начали собирать лишайник. Тысячи старушек карабкались по деревьям. Пригласили и безработных ветеранов войны в Афганистане. Им тоже поручили выщипывать лишайник. Быстро росли горы мха под рокот веселой болтовни. Добычу собирали в стога, потом везли на совхозную молотилку, где паковали в мешки. Тюки с лишайником отвозили на временный склад на Сибирском тракте. Оттуда после проверки грузили в вагоны и отправляли на пограничный пункт Ваалима, где Ланкинен со служащим финских железных дорог принимали товар. Заплатив пошлину, Ланкинен выгружал тюки в оговоренном месте и там лишайник убирали на хранение. В ВВС Ланкинен арендовал средних размеров вертолет, установил в нем механизмы для распыления и ворошения мха. Их спроектировал финский государственный научно-технический центр. С вертолета сибирский мох рассыпали по всей Южной Финляндии и на севере, там, где, по данным ученых, были самые крупные поселения белок, страдающих от отсутствия необходимых материалов для обустройства дупел. Распылитель выдавал клочки мха нужного размера, и они плавно опускались с неба на леса. Белки, охваченные безнадежным пессимизмом, Вдруг прямо с небес получили необходимые стройматериалы и растащили их по дуплам. Проект удался на славу. В финских лесах появились тысячи новых гнезд, в которых самки вывели прелестных бельчат. Теперь у них были дупла что надо, и бельчата росли здоровыми, с пушистой шерсткой. По мнению Сорюнена, это была сложная фантастическая история о том, как внезапно улучшились условия существования белок в Финляндии. Дети получали не только занимательную историю, но и обширные полезные сведения о современном обществе, о законодательстве и науке о животных, о Советском Союзе и торговой политике, о поездах и банковском деле, о вертолетах и даже картах, составленных по данным аэрофотосъемки и так далее. Сепо Сорюнен Предлагал рукопись нескольким издательствам, но никому она не понадобилась.